Пространственная ферма в ином мире. Глава 61. Шпионы клана Марки. Это было просто? На самом деле, это было не так уж просто. Как можно просто и быстро распространить сообщение по всему континенту? Не забывайте, что здесь, на континенте, арк... Всё ещё век феодалов и рабовладельцев. Здесь нет мобильных телефонов или интернета, как на Земле. Однако, компания Марки могла это делать, тем самым доказывая своё могущество. Даже целая империя не захотела бы с ними конфликтовать. Спокойно слушая Грина, Джао обнаружил, что он действительно недооценивал этот мир. Хотя здесь не было передовых технологий, они разработали свои уникальные способы. Похоже, что, несмотря на все прочитанные им книги, он всё ещё слишком плохо понимал этот мир. Грин улыбнулся. «Мастер, независимо от того, куда вы пойдёте, чёрный маг всегда будет привлекать внимание. К тому же в крепости Монтенегро мы приехали, спустившись с гор». Естественно, нечто подобное. Будут обращать внимание. Джао кивнул. Тогда завтра мы должны будем уехать? Да, завтра мы покинем это место. Хотя, честно говоря, я боюсь, что мы попросту не сможем себе позволить остаться в этом отеле даже на несколько ночей. Джао не мог не улыбнуться. Да, деньги действительно были проблемой, о решении которой он думал постоянно. Возможно, сейчас он выглядел как богатый и обеспеченный маг, но на самом деле на данный момент у него не было ничего, кроме бесплодной и безжизненной территории и сотни человек, благополучие которых ему необходимо было заботиться. И хотя им удалось обмануть жителей Монтенегра, они были настолько бедны, что даже не могли себе позволить остановиться в отеле на несколько дней. Грин, думая, что Джао будет опечален текущей ситуацией, поспешил успокоить его. «Мастер, продав редис, мы сможем заработать денег, поэтому вам не нужно грустить». Джао не стал объяснять Грину, почему он улыбнулся, а просто сказал. «Я в порядке. Позже, покинув этот отель, мы должны будем найти укромное место за пределами городов, чтобы тайно перейти в пространственную ферму и хорошо отдохнуть». Грин кивнул. «Согласен с вами. Но сегодня мы должны остаться здесь, дабы привлечь внимание клана Маркии». Джао тоже кивнул и осмотрелся вокруг. Этот номер действительно был немаленьким. В нём была гостиная, пять спален и ванная комната. Как вдруг раздался стук в дверь. Грин быстро встал и открыл её. За ней оказался официант с большим подносом в его руках. На котором стояла... Три тарелки с вкуснейшими блюдами и немного хлеба. Грин забрал тарелки, а затем, дав официанту чаевые, отпустил его. Он не знал, что произошло после того, как он закрыл дверь. Официант спустился вниз и сразу пришёл к очень уединённой комнате и постучал в её дверь. «Пойдите». Прозвучал голос толстого босса. Официант толкнул дверь и вошёл. Это была спальня с очень простой и немногочисленной мебелью. Только кровать, небольшой стол и стул. Толстый босс сидел на стуле и держал ручку, собираясь что-то написать. Даже услышав стуков в дверь, Он не поднял голову, дабы посмотреть на вошедшего. Что-то обнаружил. Официант стоял почтительно. «Кажется, у нас не должно возникнуть проблем с установлением их личности. Несомненно, у них малогородное происхождение, но сейчас, вероятно, они испытывают некие трудности. Я принёс им самую обычную еду» но они ничего об этом не сказали, и естественно дали мне чаевые, хотя и не очень много. Официант намеренно принёс еду не самого лучшего качества, просто чтобы попытаться выяснить личность Чао, исходя из реакции его слуг или его самого. На континенте только знать дала бы официанту чаевые, При нормальных обстоятельствах даже крупные и богатые торговцы так не делали. Поэтому официант решил, что Джао может быть представителем благородного рода. С другой стороны, аристократы очень требовательны к еде и напиткам. Но у Джао их не было. Плюс в качестве чаевых он получил всего несколько медных монет. Из-за этого официант решил, что Джао испытывает некие финансовые трудности. Но, даже зная всё это, Толстый Босс не смог бы установить их личность. Наконец, всё записав, Толстый Босс открыл потайную дверь, ведущую в секретную комнату. В ней стояли клетки с магическими птицами, которых называли соколами ветра. Этот быстро летающий магический зверь после некоторых тренировок обычно использовался в качестве курьера. Толстый босс сначала покормил сокола ветра мясом, а затем, аккуратно свернув письмо, привязал его к лапе магического зверя. И Выпустил птицу в открытое окно. Торговая сеть клана Марки была чрезвычайно обширной, так что вполне естественно, что они не беспокоились о каждой мелочи. Но появление «Чёрного мага» было уж слишком неожиданным, поэтому толстому боссу пришлось сообщить им об этом. Для людей «Чёрный маг» был тем, кто олицетворял опасность. «Тьму» и другие негативные слова. И до тех пор, пока где-то рядом будет находиться чёрный маг, они будут делать так, как он скажет, чтобы не дай бог чем-то оскорбить его. Вот почему толстый управляющий так пристально следил за Джао. Но, выдавая Джао за чёрного мага, они этого и добивались. При таком раскладе естественно, что никто даже не подумает, что они на самом деле последние из клана Будда. После еды Джао, Мэг и Грин просто отдыхали и даже не пытались прогуляться по крепости Монтенегро. Следует отметить, что Джао выдавал себе за чёрного мага, и теперь он не мог просто взять и пройтись по магазинам. К тому же, они пытались избежать неприятностей, а не найти их. К счастью, Джао был атаку и не любил ходить по магазинам, так как это вызывало у него чувство дискомфорта. Плюс он устал, и ему было приятно просто отдохнуть в таком шикарном месте. День прошёл очень спокойно, но теперь все знали, что крепость посетил настоящий чёрный маг. На следующее утро они покинули Монтенегро. Джао сидел на чужом, вызывая зависть у всех встречных авантюристов. Из крепости вели три дороги, повернув налево, Они бы попали в сельскохозяйственный район герцогства Персал. Местность была там очень равнинной и прекрасно подходила для выращивания пшеницы. Множество рабов работало на тамошних полях. Дорога, поворачивающаяся направо, вела к лесу, что служил основным источником древесины для герцогства персел. При нормальных обстоятельствах очень немногие люди путешествовали по этим двум маршрутам. Но тем не менее, средней дорогой пользовались довольно часто, поскольку она вела к столице Герцогства Персел, известной как Северная Жемчужина Империи Аксу. А называлась она Каса. Следующие несколько дней они провели в пути. Но это не было похоже на их трёхдневное путешествие по Чёрной Пустоши. Путешествуя по герцогству Персал, они увидели много людей, проезжая через леса и сельхозугодья. Но когда люди видели Джао верхом на могучей нежити, то пытались спрятаться. Сам же Чёрный Маг чувствовал себя очень удовлетворённым ведь эта часть путешествия не была настолько скучной. Также всякий раз, когда они проходили мимо небольшого городка или города, то всегда находили укромное место за его пределами и затем перемещались в пространственную ферму, дабы немного отдохнуть, что делало их передвижения непредсказуемыми и трудноотслеживаемыми, а также создавала некий ореол загадочности.